Первым слово взял ректор, кашлянул, прочищая горло, затем вскинул руку, прося у нас тишины. Заодно я почувствовала, благодаря стараниям магисы Сорос, как шевельнулись вокруг архимага Грона воздушные магические потоки. Заклинание мне пока еще было неизвестно, но оно усилило голос архимага таким образом, чтобы его могли слышать не только выстроившиеся возле постамента всадники, стоявшие позади них целители и бездраконьи студенты, но и работники академии. Они тоже пришли на плац. Наши садовники, повара, прачки и уборщики. Все были встревожены и ждали новостей из столицы. «Знаю, вы пребываете в страшном неведении», — начал Архимаг. «Запертые на далёком элере не вы теряетесь в догадках о том, что происходит не только в нашем королевстве, но и в окружающем его мире». «Ну что же, я рад сообщить, что две недели назад было подписано историческое перемирие между Нерлингом, Кхимером и Туманным пределом. Два наших исконных врага пошли на уступки, заключив новый договор, который позволит всем нам надеяться на долгие годы мира и процветания». В конце столь вдохновенной речи голос Архимага немного изменился. Я, привыкшая на чеверте улавливать любые оттенки лжи, ощутила ее и на этот раз. Поэтому совершенно не поверила в долгие годы мира и процветания для Нерлинга. Все было значительно сложнее, чем говорил ректор Грон, воодушевленно принявшийся рассказывать нам об условиях нового мирного договора. Заодно на самом высоком уровне было принято решение незамедлительно провести игры содружества в которых примут участие команды трех сильнейших академий из каждого королевства. Сделано это для того, чтобы мы смогли наконец-таки увидеть сильные и слабые стороны трех народов, долгие столетия шедших по отличным друг от друга путям развития. Ведь впредь нам всем предстоит строить добрососедские отношения. И снова соврал. Причём это была ложь, а вовсе не недомолвки. Архимаг был встревожен нисколько не веря в фальшивый мирный договор. Заодно его волновали столь спешно организованные игры Содружества, которым, без сомнения он поспешил придумать хоть какое-то вразумительное объяснение. Или же это объяснение придумали в столице, а ректор лишь донес до нас официальную позицию властей? «Но не будем больше ничего затягивать». еще раз кашлянув, произнес он. «Прежде чем я передам слово своим дорогим коллегам, я собираюсь сообщить вам две важнейшие новости». Вскинул руку, вновь прося тишины, потому что студенты принялись перешёптываться с догадки. «Какая из них будет первой?» Но, кажется, я уже поняла. Посмотрела на Риса, а подруга глядела на меня, округлив глаза. Затем снова почесала грудь. Тут округлила глаза еще и я. «Да неужели? Неужели у Рис тоже получилось?» «Итак, после жарких дебатов Академия Драконов или была названа в числе тех трех, кто примет участие в играх Содружества и станет отстаивать честь Нерлинга», — возвестил Архимаг, и студенты на плацу после секундного восторженного молчания разразились радостными возгласами. Радовались настолько громко, что теплый воздух последних дней сентября наполнился еще и встревоженными криками птиц а заодно и шумом крыльев обеспокоенных драконов, принявшихся носиться над нашими головами. К тому же среди стоявших до этого по струнке двух крыльев-всадников произошло движение. Старшие курсы принялись в Апите радостно лупить друг дружку по спинам, нисколько не сомневаясь в том, что именно среди них будут выбраны те восемь счастливчиков, кому доверить защищать честь нашей Академии и всего Нирлинга вместе взятых. «В детали отбора в команду Академии Эльрена, который пройдет уже в ближайшие пару недель. Вас посвятят наши глубоко уважаемые деканы», — добавил ректор. «Но у меня есть и другая важная новость. Подозреваю, не менее волнительная». И снова взял паузу, а потом вскинул уже две руки, требуя у нас тишины, окончательной и бесповоротной. Я же внезапно подумала, что ректор приберёг главное известия напоследок. Место проведения игр Содружества тоже было наконец-таки выбрано и утверждено. Нет, они пройдут вовсе не в столице нашего королевства и даже не в главных городах химеры или Туманного предела. После долгих дебатов наконец-таки принято решение, что игры Содружества состоятся именно здесь, на Иллирене. Наша академия выбрана принимающей стороной. После его слов установилась гробовая тишина. Причем надолго. Никто не мог поверить в то, что не пройдет и двух месяцев, как в нашу приграничную академию прибудут сильнейшие юные магии из трех стран. Восемь студентов Академии Элерена окажутся среди них, после чего начнутся игры содружества. Это было нечто невероятное. Но тут же в голове закрутились практические мысли. Уверена, в команду Элирена попадут оба капитана правого и левого крыла — Кайден Ритчер и Эйден Макгел. Возможно, выберут еще и Декстера Сандерса. Он тоже был хорош вместе со своим красным драконом. И даже Кассандра Ирис, глава третьего звена «Крыла Кайдена», которая после событий на призыве обходила меня далеко стороной, она тоже могла попасть в команду Академии. Из я знала немало сильных девочек, а вот из их парней — никого как-то не доводилось с ними пересекаться. Тут ректора за трибуной сменил наш собственный декан, вскинул руку в очередной раз, призывая всех к тишине. Затем обвел глазами собравшихся на плацу. Мне почему-то показалось, что Мартин в толпе студентов искал именно меня. Нашёл, едва заметно улыбнулся. Я тоже на него посмотрела. За две с лишним недели отсутствия он похудел и осунулся. И я решила, что споры и дискуссии в столице были довольно суровыми но Мартин уже скоро обязательно мне обо всем расскажет, потому что наша встреча не за горами. Вернее, очередной сеанс ментальной магии. Ну что же, как сказал наш бессменный ректор, примерно через два месяца нам всем придется немного потесниться. Разнесся по плацу приятный и уверенный голос декана. Прибывшие команды будут частично размещены в наших общежитиях, частично в пустующих коттеджах преподавателей. Насчёт остального пока все еще идет согласование. Многое нам неизвестно, потому что большая часть решений до сих пор не принята. Но, судя по всему, состязания все же будут проходить не в Академии. В самом Эллирене будет выстроен недостающий стадион, который приспособит под несколько испытаний игр Содружества, как и остальную городскую структуру. Но, насколько вы понимаете, это не нашего ума дело, а глубоко уважаемого мэра. «Вот и свалилось на господина Лиарса нежданное счастье», — подумала я. «Как бы его не хватил удар от подобной радости принимать международные игры содружества, а заодно подозревая широчайшие денежные потоки из столицы. Потому что мероприятие, несомненно, привлечет на Иллирен огромные толпы гостей, причем не только из Нерлинга, но и из других стран, а также внимание общественности». Так что все должно соответствовать самым высшим стандартам. В ближайшее время нас с вами коснется лишь одно: отбор в команду Академии Элирена, добавил Мартин. Очень скоро вы узнаете обо всем в деталях, но сразу же предупрежу, что небольшая дискриминация будет иметь место. Декан снова посмотрел на меня, на что я с сожалением подумала, что к отбору, скорее всего, не допустят первый курс. А что нас допускать, если у нас и драконов-то нет? У парней, судя по разговорам в столовой и на лекциях, было пусто, никаких результатов первый призыв не принес. Я же свой не разглашала, рассказала о нем только Кайдену. Хотя из результатов на сегодняшний день моя драконица лишь что-то негромко пела по вечерам, убаюкивая меня, пока я не засыпала. Зато рис, стоя на плацу, то и дело принималось чесаться, как сумасшедшая, закатывая глаза, учитывая то, что первые несколько дней с момента, как я услышала голос своей драконицы, Со мной происходило примерно то же самое. Надо поскорее ей сказать, чтобы она прекращала. И неудобное нижнее бельё, на которое Рис негромко жаловалась, здесь ни при чем. Итак, говоря о дискриминации, кашлянул декан, не спуская с меня глаз. Внезапно мне в голову пришла еще более дельная мысль. Я подумала, что к отбору, скорее всего, не допустят студентов суши, ну да чтобы мы случайно не оскорбили своим происхождением благородных граждан Мирлинга, прибывших на Элирен, чтобы с замиранием сердца наблюдать за командами, болея за своих. Какие мы свои для небесного народа, если родились на покоренной Мирлингом суши, получая гражданство только после удачного призыва дракона. Но все оказалось совсем по-другому. Как уже было сказано, в команду войдут восемь человек, наконец произнёс декан. Шестеро из них будут отобраны с факультета всадников. Еще двое из целителей. В этом и заключается обещанная мною дискриминация. Тотчас же, же поднялся шум, но если всадники шумели радостно и оживленно, то целители очень даже недовольны. Наконец, дав всем немного времени выразить свои эмоции, Мартин вскинул руку. Я прекрасно понимаю ваше негодование, произнес он, повернув голову в сторону студентов с факультета целителей. Но основные дисциплины на играх все же будут боевыми. Если вы готовы посоревноваться с всадниками и пройти отбор наравне с ними, то никто вашего места в команде не отнимет. Но все таки советую трезво оценивать свои шансы. Они оценили, ясное дело. В боевых категориях у целителей их было не так уж много. Как и у студентов с начальных курсов всадников. В ближайшую неделю все преподаватели подадут в деканат списки в которых они назовут кандидатов в команду по своим предметам. После этого с моего факультета, как и планировалось, будет отобрано шестер лучших. А первый курс, а второй, а третий, третий участвует Стали раздаваться громкие голоса. «Повторюсь, в отборе могут участвовать все учащиеся Академии Эллирен». Терпеливо произнес Мартин. «Но списки с кандидатами формируют именно ваши преподаватели». И если сейчас вы немного помолчите, то узнаете больше о том, как будет проходить отбор. Мы повелись на эту уловку и закрыли рты, но ничего нового так и не узнали. Меня не оставляло ощущение, что известие об играх Содружества свалилось на Академию Эльрина довольно неожиданно. Поэтому наши преподаватели сами до конца не все продумали. Зато нас ожидал еще один сюрприз. В виде невысокого роста очень красивой блондинки с темными лучистыми глазами одетой в форму нашей Академии. В завитках волос, похожие на ангелочка, по приглашению декана она появилась на постаменте. «Итак, грядёт пополнение на пятом курсе всадников», — произнес Мартин. Его голос прозвучал ровно, и я не смогла понять, обрадовался ли декан этому пополнению, или ему было все равно. Зато пятый курс всадников воспринял эту новость с изрядным энтузиазмом. Но я понимала парни, и девушка оказалась удивительно красивой. «С этого дня к нам присоединяется Джастина Эрвей, выбравшая местом для окончания учебы именно Академию Эль-Рема», представил девушку декан. «Леди Джастина Эрвей», — поправила она. Затем мило улыбнулась, словно таким образом просила прощения за собственную бестактность. И мне это нисколько не понравилось. Какие тут могли быть сомнения? Леди Эрвей перевелась в нашу Академию после учебного года исключительно для того, чтобы попасть в команду Элирена, Ну или же, чтобы находиться в самой гуще событий. Простой смертный вряд ли бы смог такое провернуть. Значит, у Джастины Эрвы имелись серьезные покровители. Скорее всего, родители, обладавшие весом в нужных кругах. Потому что, уверенно, не свались на Эллирен игры содружества, леди Эрвы была бы далека отсюда, как никогда. Если можно, мы бы с моей черной драконицей хотели присоединиться к левому крылу многозначительно добавила она, после чего посмотрела. Ну что же, глядела она прямиком на Эйдена МакГилла, и взгляд у нее был самый, что не на есть заигрывающий. Но заметила это только я. Рис громко засопела у меня по ухом, затем снова принялась чесаться. «Остановись, не делай так больше», — прошипела я, но тут снова заговорил наш декан. «Подобные вопросы решаются с командиром крыла», — вежливо сообщил он леди Эрвей затем попросил ее спуститься с постамента и занять место среди студентов пока еще среди тех кто не попал в крылья а дальше уже будет видно и она пошла ступала призывно покачивая бедрами и вскоре у меня не осталось ни малейших сомнений в том что под длинной форменной юбкой у леди эрви скрываются туфли на высоченных каблуках она двигалась между выстроившихся звеньев крыльев и парни дружно поворачивали в ее сторону голову Кажется, только Кайден остался равнодушен к яркой красоте новенькой. Зато, проходя мимо кронпринца, Джастина кокетливо провела рукой по груди. Как он на это отреагировал, мы с Рис не видели, потому что Эйден стоял к нам спиной. Зато на губах леди Эрвей заиграла довольная улыбка. «Мне она совершенно не нравится», — ревниво заявила Рис. «Но вот нисколечко. И я ее прекрасно понимала. Мне эта леди тоже не пришлась по душе» особенно после того, как она остановилась возле сели и Винслер. Эти двое принялись шептаться, словно были старыми подругами, и громко смеяться, не обращая внимания на то, что теперь слово взял декан целителей, и принялся рассказывать о порядке отбора среди своих подопечных. Наконец все закончилось. Хотя нет, на трибуне из кольца магического перехода появилась магиса Сорос, уже в дорожной одежде. «Второй курс, быстро завтракать» заявила преподавательница. Ровно через 40 минут и ни секунды позже я буду ждать вас у центральных ворот. Мы отправляемся к водопадам Зенос. Но если кто-то опоздает, то получит от меня не зачет, а еще я посмотрю, как вы станете его исправлять. На это я решила, что вполне успею сбегать к магистру Дальмаеру во второй раз и попытаться отдать тому рефераты, после чего попасть на завтрак, но сперва. Рис да прекратит и чесаться. Не могу призналась она скорбным голосом. Оно все чешется и чешется. Наверное, я съела что-то не то, у меня какая-то аллергия. Схожу-ка я в лазарет. «Тебе не нужны никакие лекарства», улыбаясь, произнесла я. «Прости, что не рассказала тебе об этом раньше, но со мной произошло то же самое». Сперва был зуд, а потом за пару дней он перерос в голос. «Эйви, какой еще голос? Я не понимаю». «Ты призвала своего дракона, Рис. Вернее, драконицу. И она уже скоро к тебе прилетит». Нет, не сегодня и даже не завтра, а, наверное, через пару месяцев. Подруга посмотрела на меня, раскрыв рот, затем всхлипнув, кинулась в мои объятия, после чего, отстранившись, произнесла. «Знаешь, Эви, я тоже кое о чём тебе не рассказала, хотя знала об этом уже со вчерашнего дня. Но ты была занята со своими рефератами, а я поздно вернулась из лаборатории. Перед этим меня позвал к себе наш декан, потому что он привез мне кое-какие новости из столицы». «Какие?» «Рис, у тебя все в порядке?» Потому что она выглядела немного не в себе. Подруга пожала плечами. «Не знаю, все ли у меня в порядке и стоит ли вообще брать это в голову. И что же он тебе такого сказал?» Мартин Вебер узнал, кем был мой отец.